А Елена ушла, и Рошер возрился на Таяну. «Ну?» «Рош, это ненормально». «Что именно?» «С чего Диалат так вцепился в нашу подругу?» «А не мог. Приехал, увидел добычу, которую не поймал когда-то. Ну и заусила». «Не мог». «Я его видела. Циничная самодовольная скотина. Тварь сволочь. Да таких, как Аэлла. У него горем с борделем. Ты сам ведь ее видишь. Она не красавица, хоть и очень миленькая». Рошер пожал плечами, признавая правоту Таяны. «Ну, не красавица. Нет у Аэлены ни жгуче черных волос, ни золотых локонов, ни громадных синих глаз, ни зеленых, ни черных, самые заурядные, серые». Фигура тоже неплохая, но для женщины, которая троих родила. Если пройтись мужским взглядом, бедра не расползлись, грудь не обвисла, кожа не морщинистая. Но есть ведь и посвежее, и поприятнее, да и помоложе. У той же шальзы и получше красотки есть. А Элене уже к тридцати, очень близко к 30. И красота у нее другая. Это улыбка, это спокойный ровный характер, это сияние глаз – Можно сказать, что это свет души. Она не бриллиант, а скорее кошачий глаз. Вроде бы и скромный, и неприметный, но вглядываться в него будешь часами. — Ты посмотри на него! — Тайя наткнула Рошеру под нос рисунок. Карандашный набросок диалата, и тот производил впечатление. Пусть в мужчине не чувствовалось породы, но вот самцовое обаяние просто шибало даже с картинки. — Думаешь, такой голову потеряет? — и самоуверенность, и жестокость, и безразличие к чужим судьбам. А Елена и верно видела иначе, и сама, не понимая как, отображала это на портрете. Хм, нет, этот нет. Вот. И тут такая любовь? Он же чуть не на колени сегодня бросился. А если бы Елена там была одна, точно бы ее соблазнил или просто изнасиловал. Рош, это неправильно. Так не бывает. Не верю. «Люди не могут быть настолько отличными от нас. же. «Ох, Яна, в жизни так много всего неизведанного!» «Рошер!» — получилось очень выразительно и с подрыкиванием. «Понял, молчу. Что ты предлагаешь?» «Твоя Эмина?» «Да». «Она еще не навела справки о Диалате?» «Я могу сегодня прогуляться, но лучше бы завтра с утра. Так оно надежнее». Я наприкусила палец. Ну, может быть, я ведь тоже не могу проявлять интерес постоянно. Возникнет вопрос, зачем? И начнется. Диалад все-таки трайше, пару слов градоправителю и поднимется к кутерьма. А что тебе может сделать градоправитель? Ты даже уже не в страже. О, много чего. Та же стража. Найдут у меня зеленую дурь или книги по некромантии. «И ничего не докажешь никому». «А что такого в книгах по некромантии?» заинтересовалась очередным людским чудачеством нархирон. «Вообще-то она под запретом. Ну и книги тоже». «Вы же к ней не способны. В смысле, люди. Чего запрещать?» «Разве?» «Ну, есть черные книги, писанные на человеческой коже и кровью. Вот эти опасны. Но если такая попадет в руки стражи...» Они сами друг друга перережут. А ты сейчас, наверное, говоришь об обычных свитках. Рош, это глупо. Яна, глупо или нет, а осторожность соблюдать надо. А Елена за нас хоть и встанет горой, но, может, она не так, чтобы много. Я поняла. А ты-то откуда это знаешь? А в лесу такого запрета нет. Мы некромантию не любим, но знать должны. Мало ли с чем придется столкнуться. Рекер — хранители знания. «Мы собиратели, переписчики, мы храним в памяти очень много всего». «Тебе, наверное, тяжко». «Знаешь, нет, я полюбила книги. Мне нравилось читать, узнавать что-то новое. Я равно с удовольствием глотала и книги о магии, и книги о любви. Ашит всегда был против моих увлечений. Женщине вредно много читать, потом она еще думать начнет». Последние слова... Яна протянула с такой интонацией, что Рошер невольно рассмеялся. Девушка явно пародировала кого-то самодовольного и не особо умного. «Золотая молодежь». «Именно». «Жених». «Теперь уже нет. Думаю, что про меня быстро забудут. Найдут ему породистую невесту, и будет он плодить крылатых на благо леса». Прозвучало это раздумчиво и вовсе не печально, но Рошер, зная женщин или надеясь на это, поспешил утешить подругу. Ну и пусть. Главное, ты не жалей. А ты пожалел бы на моем месте? Рошер, я не знаю, что будет впереди, но здесь и сейчас я живу полнее и интереснее, чем все годы в лесу. Там меня окружали только знания, а здесь, здесь я их применяю на практике. Ты смотри, думать не начни, а то замуж никогда не выйдешь. Думаешь, кому-то из людей может понравиться Нархиро? Ты не горбатая, не косая, не кривая, не тупая. Почему нет? Дети у тебя могут быть? От человека? Да, но либо полностью человек, либо Нархиро. Ну и отлично, все у тебя будет хорошо. Главное для нас сейчас, чтобы все было хорошо у Айлены. «Ты письма читал?» «Да, но у меня ощущение, что там их или не хватает, или...» «Почитаем вместе?» «Ну, давай».